Глава 8. Подъезжая к своему дому, Артём завёл машину в подземный гараж, оставляя на привычном месте. Зевнув кулак, он вспомнил, что забыл сумку, в которую пришлось запихнуть коробку молока. Теряя терпение, забрал её и кивнул охраннику. Поднимаясь в лифте на пятый этаж, прислонился спиной к холодной стенке кабины. Хоть усталой и побитой физиономия болела, настроение немного улучшилось. Он вышел из лифта, пройдясь по широкой лестничной площадке. Оказываясь перед своей дверью, он открыл замок и наконец вошёл в квартиру. Артём разулся и оставил сумку на небольшом диване в прихожей. Устало поводя плечами, он прихватил коробку молока и прошёл по коридору к кухне. Там, подогрев в чашке молоко, Артём добавил несколько ложек какао, тщательно размешал. Вот и ужин готов. Он сделал большой глоток и неспешно прошёлся по квартире в сторону гостиной. Свет не стал включать. Хватало и того, что вся улица переливалась ночными огнями, и огромное панорамное окно не скрывало этого. Делая еще глоток, Артем вытащил из кармана джинсов телефон и посмотрел на недавно сохраненный номер. Забыл сказать мышке, что хотел заехать завтра утром и отвезти его в универ. Артем несколько глотков допил остывавший какао. Спит или нет? Позвонить утром или сейчас? Ведь могли быть другие планы. Решая, что лучше предупредить в вечер, Артем набрал номер, слушая гудки. А когда решил, что ему уже не ответят, услышал в динамике настороженный голос. Усмехнувшись, он удобнее взял телефон. Забыл сказать, что завтра заеду за тобой. Спокойной ночи. Что? Спокойной? Мира в недоумении смотрела на погасший экран телефона. Завтра подвезёт? Вот чёрт. Так, так. Голос подруги заставил вдрогнуть. Женя оперлась плечом о дверной косяк, пристально глядя на неё. Ты же это нам звонит в такое время? Дай-ка угадаю. Артёмка, парень твой. Жень, я же говорила, что всё в порядке. Просто прими как факт. Есть три вещи, в которые я не верю, объявила подруга по очереди загибая пальцы. Вы на Полинетян, прогноз погоды и то, что парни вроде мажора Князева западают на Заложник вроде на с тобой. Мы из параллельных вселенных, мир, и они не пересекаются. Иногда пересекаются, поспорила Мира. Только в тетради Витьки Сердюковый из моего класса. И знаешь, чем это для него кончилось? Чем? Строительный пошел. Страшно жить мир в том доме, что Сердюков строить будет. Причем тут Витька? Нахмурилась Мира. Ты меня совсем запутала. Я иду спать. Поправляя бретели на пижамной майке, она потропилась пройти в комнату, которую они делили с Женьей. Куда спать? Нам завтра ко второй паре. Подруга присоединилась к ней. Ты еще ничего не рассказала? Мне нечего рассказывать. Мира устроилась на мягком покрывале, которым была застелена ее кровать. Признавайся, потребовала Женя, забираясь к ней на постель. В чем? Ты его сделала? Подруга заговорщиски поиграла бровями. Что? Уже боялась ее предположений Мира. Да приворот. Что? Ты с ума сошла? Ага. Не подала Женя. А то князев не по чарме вино на себя в кафе брал и разбрасывал деньги пачками. О чем ты говоришь? Мира села удобнее, прислоняясь спиной к стене и обнимая любимую подушку. Твой принц в кафе героистовал. Типа ты не знала, сказал все тенини, что это он разбил стаканы и заплатил за них и еще пачку бабла выложил, чтобы она убрала все улики. Вот так-то. Щелкнул пальцем Женя. Я не знала. А бескуражно прошептала Мира. Артём решил разыграть всех и притвориться влюблённым. Это было частью представления. Не могла Жанна и в самом деле даже на мгновение поверить, что беспокоился. Но теперь ей не влетит от начальницы за это, мера была благодарна. Артём снова спас её. Что происходит? Говори правду. Не отступала Женя. Что происходит между тобой и Князевым? Почему у вас двоих подбитые физиономии? Думаешь, я не заметила? И что за козёл к тебе цеплялся в кафе? Я волнуюсь о тебе. Я соврала на счет двери автобуса. Сегодня ко мне прицепился пьяный придурок в парке, и Артём меня спас. Он подрался с тем парнем, будто сеняк остался. И почему ты мне соврала? Я не хотела, чтобы ты зря волновалась. Ну ты, Женя, сердито поджала губы. Неси, в действительности тебя спас. Да, если бы не он, не знаю, как сама справилась. Боюсь, что мне конец был бы. Он очень храбрый, знаешь. Я ему благодарна за тебя. Нехотя призналась Женя, поглощённая новостями о великом князе. "Но я всё равно не верю, что вы начали встречаться". "А придётся", устало настояла Мира. "И завтра Артём заедет за мной, чтобы отвезти в универ". "Да как так-то, как? Не ты ли сама утверждала, что скорее помрёшь, чем свяжешься с кем-то вроде князева? Ты ж сама его считала самым влюблённым мажором". "Кусы меняются". "Да ладно. Так и есть. Он понравился мне давно". У него есть и хорошие стороны. Поэтому и стали встречаться. Врушка, поспорила Женя. Ты уже забыл мои слова? Я же тебе рассказывала, как он поступал с теми девчонками. Я сама своими глазами видела его. Одна девушка даже под машину кинулась, а другая ревела на взрыд и просила его остаться, но князь просто оттолкнул её и уехал. Бросил перед всеми на улице. А сколько было других? Я ведь тогда жила у тётки в его районе. Часто видела князя в компании тех девушек, и каждый раз другая была. И со всемина обращался ужасно. Помнишь наш разговор? Помню. Но он изменился. Теперь всё иначе. Артём мог вспылить, и как удалось понять за прошедший год, терпеть не мог он навязчивое внимание к своей персоне. Девчонки сами нарывались. А она не то чтобы оправдывала его поведение, но могла понять, от чего был груб. Может, эти девушки, о которых упоминала Женя, также пытались добиться его внимания и не понимали, как раздражают На бабни карте он князев в любом случае не походил, какими бы ни были причины его поведения. Я не хочу, чтобы тебя обидели. Я не доверяю князеву. Это круто, что защитил тебя, но я все равно не могу успокоиться от всех этих новостей. Женя вздохнул и покачал головой. Спасибо, и я тебя услышала. Но мне тебя не переубедить, да? Да. Чувство вины за то, что приходилось врать подруге, все же щекнуло Мира. Она прекрасно помнила тот разговор еще осенью во дворе университета, тогда Женя рассказывала об Артёме. Столько всего наговорила. Это стало одной из причин, по которой пришлось согласиться, что от такого парня бежать нужно как от огня, и что только идет к с ним свяжется. Но было то, чего боялась куда больше. В то время за князевым упорно бегала первая красотка в культе, а сейчас уже переключившаяся на другую цель. А в памяти ещё слишком живо были воспоминания о событиях трёхлетней давности. О тех самых, которые понелепой случайности оказалось междушкольной звездой и её предметом обожания. Дать повториться той истории мир не могла. Никто не должен даже заподозрить, что она смотрела в сторону князева, и тем более, что он ей понравился. Никто. Мира помнила тот момент, когда впервые увидела Артёма. День был солнечным, а листва на деревьях яркая, жёлто-красная. Его волосы были такими же яркими, казалось, будто встретила некоего духа осеннего, вплотившегося перед университетом. Артём улыбнулся тогда, и сердце чуть не выскочило из груди. Какая же дурочка оказалась, поскольку решила, что улыбался ей. Но потом услышал голоса его друзей за своей спиной. Ладно, меж тем сдала Женя. И как же вы сошлись? Как это началось? И позволь спросить, когда? А ты думаешь, где и с кем я пропадала, когда ты в универе не могла меня найти? Не стоит упоминать то, что пряталась, чтобы сделать зарисовки. Вот случайно разговорились, само собой всё вышло. Хорошо, не собираешься признаваться, будет всё на твоей совести. Жень. Мира попыталась остановить подругу, но та соскочила на пол с кровати и босиком перебежала на свою ныряя под одеяло. Спокойной ночи, Жень. Спокойной ночи, Врушка. урбурчали из-под одеяла. Вот только заснёт ли? Мысли всё кружили и кружили, возвращая к событиям прошедшего дня. А завтра? Артём говорил, что придётся ехать к нему домой и встретиться с родителями. Для чего же ему эта игра в парочку? Зачем обманывать семью? Это казалось странным. Может, натворил что-то? Тогда бы искал девушку получше, а она уж точно не та, кого князю стоит своей семье представлять. И ещё Точно. Мира даже приподнялась на постели, тут же услышав сонное ворчание подруги, и снова легла на подушку. Если придётся идти на встречу с семьёй Артёма к незнакомым людям, то нужно хоть как-то побожски выглядеть. Нужна приличная одежда. Платье у неё не имелось, значит, придётся одолжить что-то у Женьки. уснуть удалось только под утро. Стоило будильнику подать сигнал, как сонно хлопнула ладони по огромной оранжевой кнопке, выключая его. За окном солнце, чистое безоблачное небо. Птицы распелись с самого утра. Мира взъерошила спутанные волосы и лениво потянулась. Времени уйма, но утренние соревнования никто не отменял. Победно улыбаясь тому, что поднялась первой, Мира обулась и поторопилась в ванную. Женя только застонала, шутя замахнувшись на неё подушкой. Кто не успел, тот опоздал. Таром оставалось ждать своей очереди. Мира умылась прохладной водой, прогоняя сонливость. И поглядела на своё отражение в зеркале над раковиной. Синяк стал зловеще фиолетовым. Царапина на виске подсохла и потемнела, только чуть-чуть выделяясь на светлой коже. Красотка. И как показаться на люди сегодня? Как Артём вообще себе представляет их появление в родительском доме? Вот жуть. Мира поморщилась, вышла из ванной, давая подруге возможность привести себя в порядок. Чайник уже стоял на плите, греясь. Разогревая завтрак на двоих, Мира дождалась появления Жени, чтобы поесть вместе. Вымыв голову и наполнив всю маленькую кухню ароматом своего любимого шампуня, подруга уселась на соседнем стуле. Она пододвинула к себе тарелку и взялась за вилку, глядя на Миру. "Ты похожа на не смей. Болит? Угу. Как ты умудряешься попадать в такие ситуации, а? У меня искречительное везение", хмыкнула Мира. Надумала рассказать, что происходит между тобой и князем. Я вчера всё рассказала. Мира отправила в рот кусочек остывшего омлета и потянулась за чаем. Мы просто встречаемся, ничего интересного. Врёшь. Женя с демонстративным хрустом откусила гренок и принялась пить чай. Сегодня мы едем к нему домой. Домой? выперхнулась чаем подруга. Да, вчера Артём заезжал за мной, чтобы пригласить, хочет познакомиться с родителями. Говорить подруге совершенно не хотелось. Мира снова ощутила вину, но не хватало еще и ее втянуть в это сумасшествие. А то мы обязательно расскажем правду, когда все закончится. Женя будет злиться и придется задобрить тортом или огромной пачкой мороженого. Да, мы говоришь. Да, и не до думы вы ничего, пожалуйста. С такой физиономией? Просто молчи и это. Ну, Женя снова скривилась и стала глянуть на лицо подруги. А даже платье. И тональник. Весь, что есть.